Глава двадцать шестая. Полина. Уже две недели мы с Егоркой находимся в Москве и живем в доме Тихомирова. Как оказалось, квартира он давно сменил. Новая, совсем другая, поражает своими размерами. Высота потолков не менее четырех метров и окна во всю стену, конечно же, не могут не впечатлить. Но радуюсь я совсем другому. Тому, что не приходится сталкиваться с воспоминаниями в старой квартире они были бы, я знаю. Здесь же я свободно передвигаюсь по всем помещениям. Ничего не вызывает каких-то особых эмоций. «Спасибо, что ты никому не сказала о том, что я знала о Егорке. Но, блин, мне кажется, они не поверили», — говорит Мира, пока я выкладываю в стеклянную форму, нарезанную тонкими пластинами помидоры. Рецепт запеканки специально у Мишиной мамы просила. Надеюсь, у меня получится, и ему понравится. Молчат и хорошо. Отзываюсь я. Все равно как-то неприятно. Мира морщится. Да ну, не выдумывай. Тетя Полина и дядя Тимур нормально себя ведут. Никакого неприятия с их стороны даже я не чувствую. А к тебе тем более. Улыбаюсь больше по привычке. За два прошедших года научились это делать на показ, каким бы ни было настоящее внутреннее состояние. Заставлять других волноваться, будь то Егорка, Мира, папа, мама или Саульский, ни к чему. Но может, ты и права. Я просто, кажется, все это время с ужасом ждала, когда эта тайна откроется. Готовилась к Армагеддону. Но, признаться, все не так страшно, как я ожидала. Я киваю, потому что сказать ничего не могу. Отправив запеканку в духовку, быстро убираюсь и приглашаю Миру в гостиную». Все еще немного странно себя чувствую, распоряжаясь Мишиной квартире. Но он ведь сам велел считать это место своим домом. «Так ты будешь переводиться обратно?» – спрашивает подруга чуть позже, пока смотрим фильм. «Мне кажется, нет смысла вообще». «Почему это?» «У Миши в ноябре тренировочный лагерь стартует. Даже в конце октября, по-моему. Не думаешь же ты, что он к тому времени наиграется в отца?» уверена, что захочет, чтобы вы с Егоркой летели с ним в Майами. Я хмурюсь. Мира, безусловно, тот еще предсказатель, но доля истины в ее словах все же есть. Ничего подобного мы не обсуждали, — говорю я. Думаю, какой бы сильной моя вина ни была, Миша должен понимать, что у меня своя жизнь есть, и ездить за ним по миру я не могу, не обязана». Подруга задерживает на моем лице какой-то странный взгляд и снисходительно буркает. «Ну-ну, думай». «Что ты хочешь сказать?» «Ты такая наивная, Полин. Это в тебе неискоренимо». «Да почему наивная, Мир? Ну, не заставит же он меня!» Возмущаясь, повышаю голос. «Сейчас Миша никакого влияния на меня не имеет. Даже если он и попросит лететь с ним в Майами, я имею право отказаться». — Угу, угу, полетишь, как миленькая принцесса Аравина. — Никуда я не полечу. Вот не выдумывай, Мирослава Тимуровна. — Ты, Полина, похоже, забыла про Мишина умение правильно подходить к тому, что он хочет получить. — Да что ты! А ты забыла, что я ему уже отказывала, причем находясь куда более явно уязвимом положении. <плодисменты> — Тогда ты его просто застала врасплох. Вот это признаю. Не ожидал он что ты в последний момент соскочишь. Кажется, я поспешила с выводами. Я по тебе совсем не скучала, Мирочка. И эта фраза сейчас только подтверждает, что ты сама себя обманываешь. Ответить не успеваю. Сдрагиваю, когда открывается входная дверь. Почти сразу же пространство прорезает звонкий голос сына. «Еще пойдем?» Тихомирова, как обычно, не слышно. Наверное, ответ положительный. Егорка начинает допытываться. «А когда? Скоро? Завтра! А, да!» Я поднимаюсь и машинально отряхиваю одежду. Как не стараюсь контролировать сердечный ритм, он сбивается. Особенно, когда Миша заходит в гостиную, и мы встречаемся взглядами. Лишь на мгновение, потому что я сразу же увожу свой. Не могу выдержать того, что неизменно вижу в глубине его глаз. Он меня ненавидит. Я всеми силами пытаюсь наладить отношения. Готовлю на всех, интересуюсь настроением, сама что-то рассказываю. Но взгляды, которыми Тихомиров меня каждый раз одаривает, красноречивее любых слов свидетельствуют ничего не изменилось. И, кажется, не изменится никогда. Потепление между нами невозможно. Он меня не прощает. — Привет, мамочка! — Привет, сынок! Поднимаю малыша на руки и заглядываю в его счастливые глаза. «Как ты провел день!» «Круто!» — выкрикивает Егорка. А я, не задумываясь, поддерживаю. «Бомба!» «Бомба! Бомба!» Повторяет сын и смеется. И снова удостаиваюсь этого тяжелого мишиного взгляда. В груди заламывает так, будто там какой-то физический непорядок случается. Причем все сразу воспаляется и сердце, и легкие, и нервные волокна. «Так, ладно, мне пора», — подскакивает Мира, не дожидаясь окончания фильма. «Всем пока!» Так же быстро идет в прихожую. Я, прижимая Егора, спешу проводить, потому что возникает впечатление, что она не собирается дожидаться. «Завтра встретимся?» — спрашиваю, когда подруга уже обувается. «Ну да, наверное», — бросает рассеянный взгляд. «Наберешь мне». Все, не скучайте. Дверь громко хлопает, и мне приходится возвращаться. Перевожу дыхание. Натягиваю улыбку и иду. Надеюсь, что вы проголодались. Заставляю себя смотреть на Тихомирова. Я приготовила овощную запеканку по рецепту твоей мамы. — Нет, я не голоден, — высекает Миша холодным тоном. — Спасибо. По моей коже срывается дрожь. Настолько пробирает морозом его голос. Взгляд же, который я неумышленно ловлю, напротив, жаром опаляет. Неужели гнев внутри него никогда не утихнет? Сколько я могу это выдерживать? Ты... Выговариваю я и неосознанно притормаживаю. Прежде чем продолжить, совершаю глубокий вдох. Завтра после тренировки будешь дома? Я хочу поехать в университет. Останешься с Егором? Да. Отвечает тем же резким тоном. — Около двенадцати вернусь. — Прекрасно. Бормочу, лишь бы не молчать. А то я сомневалась. Думаю, кому-то из родителей позвонить. Но ты свободен, да? Не могу прекратить каждый раз так уточнять. Все мне кажется, что я ему причиняю беспокойство. Никак не привыкну, что делить родительские обязанности нормально. Я просто с друзьями еще встретиться хотела. Они как узнали, что я в Москве... Так каждый день зовут. Неудобно. Миша больше ничего не отвечает, но и в свою комнату не уходит. Стоит и смотрит. Причем не на Егора, а именно на меня. Меня часа три не будет. Ничего? Или, может, все же... — Сказал же! — жестко перебивает Тихомиров. Я вздрагиваю. Он замолкает. Смотрит на сына. После этого добавляет уже ровнее. — Можешь решать свои дела. Я останусь дома до вечера. — Хорошо, спасибо. Зрительный контакт между нами еще какое-то время сохраняется, а потом Миша разворачивается и уходит. — Ты точно не голоден? Не сдержавшись, кричу ему в спину. — Может, хоть попробуешь, как получилось? Он даже не оборачивается. — Нет. — Отвечает на ходу. Я стараюсь убедить себя, что мне плевать на то, как он ко мне относится. Но обида горит в груди, и сильнее всего она распаляется, когда Тихомиров, после традиционного укладывания Егора, теперь это его обязанность, не идет, как все эти недели в свою спальню, а направляется к входной двери. Ничего не объясняет, просто уходит. Я замираю в коридоре, долго не моргая смотрю в пустоту. Пока боль в груди не заставляет сделать крупный вдох, только после этого начинаю двигаться. Иду в кухню, наливаю в стакан воды, медленно отпиваю. «Мне все равно, мне все равно, мне все равно», — убеждаю себя. Только другие мысли звучат гораздо громче. Они кричат. Даже пульс и тот оказывается сильнее и яростнее того жалкого самовнушения. «Все нормально. Мы не вместе. Естественно, что у Тихомирова кто-то есть. Странно, что он, учитывая не раз озвученные им жизненные ориентиры, еще не женат. Я давно не люблю его. Давно. Тогда что же так болит? Почему никак не стихает? Почему ничего не работает?»